Кто-то постукивает меня по щеке. Очень легко, словно кончиком среднего пальца, стараясь мне сделать больно. Палец очень холодный, словно каких-нибудь несколько мгновений назад этой рукой стискивали кусок льда. Кому понадобилось делать такое, пока я сплю? Я просыпаюсь. Ого, темнота. Неужели всё ещё ночь? Кто-то снова постучал по моему щеке. Ах, нет, это просто вода. Капля за каплей она падала мне на щёку. Я сажусь и наконец-таки понимаю. Я Пять Такикун, громко говорю я, поднявшись по каменным ступеням, я встречаю лучи предзакатного солнца. На глазах Такикуна наворачиваются слёзы, видимо, от того, что он слишком долго пробыл в темноте. выбираясь наружу, и моя догадка подтверждается. Я на самой высокой горе, в кратере у святилища. Что здесь делает так икон? Я в замешательстве выхожу из тени огромного дерева и бреду по травке, покрывающей дно кратера. Одета так, как он был в тёплую аляску с капюшоном, обут в походные ботинки на толстых резиновых подошвах. Похоже, недавно ещё шёл дождь. Земля мягкая и влажная, а травинки вокруг — все в каплях воды. Тем не менее, небо ясное, чистое. Лишь тонкие золотистые облачка уносят ветром за горизонт. В отличие от голубого неба, моя память словно погружена в туман. Добравшись до самого края кальдеры, я так ничего и не вспомнила. Задираю голову. Если я заберусь по этому склону, то окажусь на самой вершине. Лезу вверх. И пока лезу, отчаянно копаюсь в густом тумане памяти, стараясь вспомнить, чем-то я занималась до этого. И, наконец, припомнила несколько фрагментов. Фестивальная музыка Мацури Баяси, халатик Юката, моё лицо и коротко постриженные волосы отражаются в зеркале. «Ну точно!» Вчера состоялся осенний фестиваль, и мы с Теси и Саечкой пошли туда, нарядившись в юкаты. Именно в этот день Камеда должна была светиться ярче всего, и мы хотели полюбоваться этим зрелищем все вместе. Да, всё верно. Почему-то это кажется воспоминанием из далёкого прошлого. Но случилось это вчера. Теси и Саечка страшно удивились моей новой причёске. Теси так широко разняла рот от удивления, Что туда даже мог въехать велосипед. Оба столбинели от шока, мне даже их жалко стало. Всю дорогу до холма, с которого мы собирались смотреть на комету, они только и хихикали у меня за спиной, подначивая меня дразниньками: "Теп, признайся, кто разбил твое бедное сердце? Или ты часом не крестьянин из эпохи сёва?" Взобравшись на холм, мы свернули за последний поворот тропинки. И прямо перед нашими глазами в ночном небе вокруг показалась гигантская комета. Длинный шлейф её хвоста искрился изумрудно-зелёным, а еёдро светилось даже ярче, чем луна. Прищурившись, можно было заметить, как вокруг него танцуют частицы мелкой космической пыли. Позабыв всякую болтовню, мы просто заворожённо наблюдали за этим фантастическим зрелищем, не издавая ни звука. В какой-то момент я заметила, что и дро комета распалась на двое, и одна из таких двух сияющих глыб подлезала к нам всё ближе и ближе, а чуть погодя с неба, как будто бы начали падать звёзды. Или даже не как будто бы, в ту ночь шёл самый настоящий звёздный дождь. Ночное небо было неописуемо, невероятно красиво, словно из мечты ясна. Вспоминая всё это, я наконец-то добиралась до верхушки склона Кальдера. Холодный ветер косал меня за щёки, подо мной, насколько хватает глаз, расстилалось покрывало из облаков, а в разрывных под ним голубовато тенью простирается озеро Тамори. Что? Странно. И я начинаю трястись от холода, будто бы меня вдруг обступили льдом. Мне да безумие страшно. Я очень испугана и встревожена, одновременно несчастна и без помощи. Будто я реально схожу с ума. Холодный пот, точно дождь льется потоком. А что если... Похоже, у меня и правда сорвало крышу, но случилось это уже очень давно. А осознала, я лишь только сейчас страшно. Да безумие страшно. Хочется кричать, но изо рта вырывается только клейкий вздох. Я во все глаза таращусь на озеро. Я всё поняла. Я всё заметила. Города там море сейчас. На месте озера там море, теперь сверкает другое круглое озеро, гораздо крупнее прежнего. А тебе видно. Так и должно было случиться, думает какая-то часть моего мозга. Если на землю упал такой огромный кусок, такой горячий, такой тяжёлый, всё верно. Но в тот момент я тут мои ноги безучно подгибаются, и я вдруг падаю на колени. Воздух вырываясь из горла, наконец-то превращается в голос. Но в тот момент я же и вдруг в мою бедную голову вырывается воспоминание о так якона, падении кометы. уничтоживший весь город сам так и кунка который в действительности жил в токио но только в будущем на 3 года позже к тому времени когда мы стали меняться телами меня уже не было с той самой ночи когда пошёл звёздный дождь в тот самый момент я и... умерла где поселяются наши воспоминания в синапсах нашего мозга сохраняются ли они в зрачках и кончиках пальцев или же их содержит в себе некий бесформенный и невидимый дух нечто, что люди привыкли называть сердцем или разумом или душой можем ли мы заменить их по желанию как карту памяти в персональном компьютере не так давно асфальт кончился и теперь я кручу педали вверх по нетоптанной горной тропе Низкое солнце то поблёскивает, то исчезает в проёмах между деревьями. Тело Мицухи беспрестанно потеет, волосы липнут к лбу. Я постоянно вытираю их то одной, то другой рукой, налегая на педали. Душа Мицухи, она должна быть в моём настоящем теле, а моя сейчас здесь, в теле Мицухи. Но даже теперь мы всё равно вместе. Мицуха или, по крайней мере, фрагменты её души здесь, со мной. Например, эти пальцы помнят, как Ивана ощуп её школьная форма и как её надевать. В этой одежде я чувствую себя совершенно естественно. А когда её глаза видят хорошего друга, их взгляд теплеет, делается счастливым. Я могу различать, кого Мицуха любит, а кого нет, просто по этому ощущению. Когда я смотрю на бабулю, смутные воспоминания, которых я никогда не переживал, появляются в моей голове, похожие на старую киноплёнку, которую крутит в едва работающем проекторе. Тело, память, эмоции — всё это неразрывно связано между собой. — Тайки-кун! Я слышу, как её голос иногда звучит где-то в глубине моего тела. — Тайки-кун! «Тайки-кун!» В её голосе я различаю какую-то безотлагательную срочность. Она словно вот-вот расплачется. И ещё он пульсирует, как свет далёкой и одинокой звезды. Размытая картинка начинает обретать резкость. «Тайки-кун!» Зовёт меня Митсуха. «Ты не помнишь меня?» И тут я вспоминаю всё. Все воспоминания Митсухи из того самого дня. В тот день Митсуха прогуляла школу и села в поезд. Её первой целью было добраться до любой крупной станции, откуда можно доехать в Токио на сверхскоростном синкансене. Несмотря на утренний час пик, все местные поезда на её пути пустовали. «Съезжу-ка я в Токио. Ненадолго». Выйдя утром из дома, она вдруг сказала это Йоцухе по дороге в школу. Чего? Прямо сейчас? И зачем же это? спросила шокированная сестра. Ну, свидание? Ого! У тебя парень в Токио есть? Ну, как сказать, не моё свидание. Запутавшись в собственных ответах, Мицуха бегом пустилась к станции. Вечером вернусь, не волнуйся. Уже в Синкансэне. Она глядела на пролетающие за окном пейзажи и думала. «А чего бы мне хотелось, если я пойду на свидание от Токикона и Акодеры? Конечно, мы могли бы прекрасно потасоваться и втроём, но с другой стороны, в Токии я никогда ещё не бывала. А ведь так получилось... А вообще, получится ли найти у меня Токикона? А если я всё-таки найду его, не будет ли странно, что ни с того вот так вот ни с сего пришла? Ммм... Можно ли будет с ним поздороваться? Удивится ли он? Или может совсем не обрадуется? Равнодушно к её проблемам, Синкан Сен безо всяких происшествий прибыл на Токийский вокзал. Стараясь, чтобы её не снесло людской волной, Митсуха попыталась дозвониться до меня. В это время суток связь с данным номером не может быть установлена. Как и ожидалось, это не сработало. Я никогда его... Не найду, подумала она. Прежде чем отправиться в город, она изучила карту так тщательно, будто собиралась сдавать по ней экзамен. А может, всё-таки разощу его? Она проехалась по кольцевой линии Ямонотэ, садилась в городские автобусы, много ходила пешком, ещё раз ездила на метро и снова прошла пешком. Хм. Ну и что делать? Может Я окажусь тягость ему. Всё будет немного неловко, да? А может? По экрану огромного телевизора на стене здания бежала надпись: "Завтра комета Теймат будет к нам ближе всего". А может быть, если мы встретимся? Ну, а вдруг? Устав шататься по городу, Мицуха встала на пешеходном виадуке и стала разглядывать все эти яркие здания, задумавшись. Или Точнее, молясь. «Если мы всё же встретимся, возможно, Токи Кун хотя бы чуть-чуть-то обрадуется, да?» Она снова пошла пешком, задумавшись сильнее прежнего. «Если я продолжу вот так вот бесцельно шататься по городу, шансы найти его просто нулевые. Вероятности отыскать его почти нет, но одно я знаю наверняка. Если мы друг друга увидим, мы сразу это поймём. Всё-таки именно ты был внутри меня, а я внутри тебя». Это единственное, в чём она уверена абсолютно. Похожая на фото вспышку вечернее солнце мелькая в стёклах на потолке очередного вокзала, садилось всё ниже и ниже. Мицуха сидела на скамейке перрона, давая отдых ногам. Солнечный свет, намного более тусклый, чем в её родной Тамори, отражался в её глазах. В станционных динамиках прозвучал музыкальный проигрыш, за ним последовало автоматическое объявление. «Проходящий поезд на Тибу прибывает к платформе номер четыре». Жёлтый состав проскользнул на станцию почти бесшумно и постепенно замедлял ход. Лёгкий ветерок от него мягко всколыхнул Митсухины волосы. Невидящим взглядом она посмотрела на окна поезда и вдруг судорожно сглотнула. А потом резко вскочила. В одном из проплывающих мимо окон был он. Она бросилась вперёд. Поезд остановился, и она подбежала к тому самому окну. Отыскать его глазами в выходящей толпе пассажиров ей удалось не сразу. С шумом выдыхающего монстра открылись двери. На секунду она запнулась, когда из вагона хлынул людской поток. Но вскоре приспособилась пробиваться сквозь встречную толпу, чувствуя пот на внутренней стороне коленок. Издав ещё один чудовищный вздох, двери вагонов закрылись. Поезд тронулся дальше. Мицуха пробиралась медленно, метр за метром, беспрестанно бормоча извинения, пока наконец не остановилась перед одним парнем. Все звуки вокруг неё, как будто исчезли. Перед нею стоял я трёхлетней давности, тогда ещё ученик средней школы. «Забираться на велосипеде ещё выше в гору я больше не в силах!» Как только эта мысль мелькает в моей голове, переднее колесо налетает на какой-то корень и выходит из-под контроля. Инстинктивно я успеваю ухватиться за ствол ближайшего дерева, и увидеть, как велосипед отделяется от моего тела и с оглушительным грохотом падает метр на три ниже по склону. Оба колеса сминают в гармошку. Прости, Тесси. Бормочу я, переходя на бег трусцой. Как же я мог забыть, почему не помнил всё это время? Набегу я, перебирая в памяти нахлынувшие вдруг воспоминания. Митсуха, три года назад, в тот самый день, ты... Таки-кун. Таки-кун. Эй, Таки-кун. Раз за разом Мицуха повторяла про себя моё имя. Она не понимала, как со мной лучше познакомиться, тем более, что я, стоявший рядом, тогда вообще её не знал. С какой фразы стоит начать разговор? Она всё думала и думала об этом с отчаянной серьёзностью, а потом улыбнулась лучшей из своих улыбок и заговорила: «Тайки-кун». И вот я, ученик средней школы, которого ни с того ни с сего зовёт по имени совершенно незнакомый человек, уставился на неё. Ростом и с ней примерно одинаково. Прямо напротив своих глаз я увидел её глаза, широко распахнутые и уже наполняющиеся слезами. Да? «Это же... это же я!» Выдавив отчаянную улыбку, Митсух откнула себя пальцем в грудь. Я по-прежнему ничего не понимал. «Э-э-э...» «Ты... ты не помнишь меня?» «Кто ты?» Слабый вскрик слетел с её губ. Лицо зарделось. Она потупила глаза и едва слышно пролепетала. «Извини!» Пояс сильно тряхнуло. Всем остальным пассажирам удалось удержаться на ногах. И лишь одна Мицуха споткнулась и врезалась мне. Её волосы с лёгким запахом шампуня коснулись моего носа. "Прости", опять извинилась она. "Ох, и странная девчонка", подумал я, ученик средней школы. В отчаянии Мицуха ломала голову, чтобы придумать, что бы такое сказать, но так и не нашлась. "Ты же, ты же так и кон", не понимала она. В чём дело? Почему ты меня не узнаёшь? Молчание между нами становилось всё нелепее. Следующая станция Йоцуя, объявил вагоновожатый. И Мицуха стала вроде спокойнее, хотя и гораздо печальней. Но оставаться рядом со мной уже не могла. Двери открылись, и она вышла из вагона вместе с ещё несколькими пассажирами. Наблюдая, как она уходит всё дальше и дальше, я вдруг поймал себя на неожиданной мысли. А что, если эта странная девушка кто-то, кого мне следует знать? Охваченный необъяснимым порывом, я закричал ей вслед. Постой, скажи своё имя! Мицуха обернулась, но людской поток не давал ей остановиться. Унося всё дальше от меня, она развязала плетёный шнурок. что стягивал её волосы на затылке и бросила его мне, крикнув: "Мицуха!" И я инстинктивно вытянул руку, бросился вперёд и поймал шнурок на лету, ярко-оранжевый, как слабые лучики вечернего солнца в тусклом вагоне поезда. Меня зовут Мицуха. Тот самый день 3 года назад ты приехала, чтобы встретить меня. Но только теперь я наконец-то это понял. Незнакомка заговорила со мной в поезде. Все годы я относился к этому событию как к недоразумению. Но у Митсухи эта встреча вызвала целую бурю эмоций, и она вернулась в свой город с глубокой раной в сердце, которая и заставила её острыть роскошные волосы. Что-то словно сдавливает мне грудь. Теперь уже я не могу ничего исправить. Я просто бегу и бегу, точно безумец. Пот и грязь облепили моё лицо и тело. Внезапно деревья вокруг меня сменились покрытыми мхом валунами, а перед глазами внизу распахнулся золотистый ковёр облаков. Я наконец-то вновь на вершине горы. Глубоко вдыхаю холодный воздух, а затем, словно посылая в пространство все свои мысли и чувства, ору, что есть мочи. Меч, сука! И слышу голос, вскочив на ноги, исследую взглядом окружающие окрестности. Я стою на поле замшелых камней, окружающим кальдеру с древом светилищем посередине. Уже совсем заходящее солнце вытянуло длинные тени. Мир временно разделился на свет и тьму, без полутонов. Но не там, не там. «Никого не видно». «Тайки-кун!» Прошептала я, и, вдохнув побольше морозного воздуха, снова кричу во всё горло. «Тайки-кун!» Я слышу её. Она здесь. Митсуха здесь. Я вылезаю на склон кальдеры, карабкаюсь повыше на её край. Опять озираюсь на 360 градусов вокруг и по-прежнему никого не вижу. Но она просто должна быть здесь. Я чувствую это и снова кричу. Мицуха! Ты же здесь, правда? В моём деле. Таки? Это же ты, Таки. Я уверена. Я буду кричать дальше. Таки! Ты где? Я слышу твой голос. Я пускаюсь бегом по краю кальдеры. Её голос. Я лишь слышу её голос. Но её самой не видно. Так может, то был и мой собственный голос, и Мицухин одновременно, обычная физическая вибрация воздуха, или он резонировал только с моей душой? Не знаю. Мы находимся в одном и том же месте, но нас разделяют 3 года. Где ты, Мицуха? Продолжаю я кричать. Я просто не могу не кричать. Рано или поздно я столкнусь. Я столкнусь с таким Самая эта мысль гонит меня вперёд. Я немного запинаюсь, крикиваю и останавливаюсь, будто вкопанная. Я торопливо оглядываюсь. Мы только что разминулись друг с другом. Где-то прямо перед собой я чувствую что-то тепло. Сердце колотится как бешеное. Я не вижу его, но так и кон точно здесь. Я уверена. Сердце разве что чуть не выпрыгивает из груди. Он здесь. Я вытягиваю руку прямо перед собой. Она здесь, но моя рука проваливается в пустоту. Мицуха, жду ответа, но безрезультатно. Бесполезно. Нам не встретиться. Я в последний раз озираюсь вокруг себя, только чтобы убедиться, что стою на вершине горы в одиночестве. Из груди вылетает вздох отчаяния. Внезапный порыв ветра ерошит мне волосы. Весь мой пот уже высох раньше. Резко похолодало. Я ищу глазами закатное солнце и замечаю, что на него наползла огромная туча. Освободившись от последних остатков дня, царство света и тени начинают сливаться, перемешиваться между собой. В небе ещё вспыхивают последние отблески, но земля уже полностью укуталась в тень. Вокруг меня Остаётся лишь отражённый от неба розовый свет. Всё верно. Этот час суток имеет своё название. Суморочие. Время, когда все силуэты размыты, и можно встретить кого-то не из этого мира. Очень старое слово. Шепчу его. Неужели наши голоса наложились друг на друга? Не может быть. Медленно отвожу взгляд от тучи. Смотрю прямо перед собой и вижу её, Мицуху. Она стоит и глядит на меня широко распахнутыми глазами, с чуть приоткрытым ртом. Вместо удивления губы на моём лице сами растягиваются в улыбку, при виде её забавного, хотя и ошарашенного выражения. «Мицуха», — зову я, и её глаза наполняются слезами. «Тайки-коны». Такикун. Такикун. Она повторяет моё имя снова и снова, а её ладони тянутся, чтобы взять мои руки в свои. Я чувствую, как её пальцы наливаются силой. Это это ведь ты, Такикун. Она едва произносит это вслух. Слёзы текут по её лицу не переставая. Мы наконец-то встретились в одной реальности. «Мицуха как Мицуха, а я как я», вернувшись в свои тела и увидев в себя настоящих. «Какое невероятное облегчение! Невероятное тепло поднимается с самого дна души и окутывает меня. Точно лёгкое одеяло накрывает уставшего путника, вернувшегося домой издалека. Тихая радость переполняет меня. Я пришёл повидаться с тобой», — говорю я Мицухе. Слёзы катятся по её щекам, — точно мелкий бисер. Расмеявшись, я продолжаю: "Ах, как это было непросто. Ты вообще понимаешь, как далеко от мне находишься? Она действительно от меня гораздо дальше, чем каждый из нас мог бы себе вообразить, как в пространстве, так и во времени". Глядя на меня, Мицуха удивлённо моргает. "Да? Но как? Я ведь тогда же Я глотнул твоего кутикам и саке. Признаюсь я, вспоминая всё, через что мне пришлось пройти. От неожиданности Митсуха перестаёт плакать. Чего? Она не может найти слов. Ты... ты пил его? А что? И, идиотина! Извращенец! Да что тут такого-то? Она так злится, что краснеет до корней волос. Нашла время ссориться тоже мне. Да и ещё... Ты всё время лапал меня за сиськи. Так или нет? Что? Но откуда ты знаешь? Йод, сука, всё видела. Кричит она, уперев руки в бок так, словно отчитывает малого ребёнка. А, ну прости, виноват. Чёртово малявка. У меня запотевают ладони. Отмазка. Срочно нужна какая-нибудь отмазка. Но это было всего один раз. Да, хреновая отмазка, что и говорить. «Всего один? Хм-м-м!» Она о чём-то задумывается. Может, обдумывает, считать ли всего один раз достаточным для прощения. Я уже было решил, что опасность миновала. Но Митсуха передумывает и снова сдвигает брови. «Какая разница, сколько раз? Это же всё равно кретин!» «Плохо дело. Я сдаюсь. Складываю ладони в мольбе перед носом и в качестве извинения отвешиваю низкий поклон». Не признаваться же в самом деле, что этим я занимался всякий раз, когда мы менялись телами. А это у тебя что? Моментально сменив гнев на милость, она с удивлением показывает на мою правую руку. А, это плетёнка, шнурок Кумихима. Тот самый, что я получил от неё 3 года назад. Растягнув крохотную застёжку, я снимаю плетёнку с запястья и говорю Мицухи: «В следующий раз постарайся не встречать меня до того, как я с тобой познакомлюсь. Иначе как я смогу понять, что это ты?» И с этими словами я передаю шнурок ей. Вспоминаю всю бурю чувств, которые она пережила тогда в поезде. Я проносил его три года. «Теперь твоя очередь». Она берёт шнурок обеими руками, благодарит меня радостным кивком. И только теперь я замечаю, что когда она улыбается... Весь мир словно радуется вместе с ней. Мицуха повязывает шнурок вокруг головы, закрепляя застёжку чуть выше левого уха, на манер какой-нибудь русской Катюши. "Ну что, как я выгляжу?" спрашивает она, чуть зардевшись и кокетливо глядя куда-то вверх. Хм. Не очень здорово, думаю я про себя. Как-то слишком по-детски. не говоря уж о том, что перво-наперво не нужно было подстригаться. Или она не знает, что мне нравятся длинные чёрные волосы. Но как бы то ни было, правильнее будет сказать ей какой-нибудь комплимент. Согласно совету для тех, кому никогда не везло в личной жизни, который она же мне и прислала, пока ты отвешиваешь девушке комплименты, волноваться тебе не о чем. Ну что ж, неплохо. Эй. Она вдруг снова мрачнеет. «Что там ещё?» «Ты ведь думаешь, что смотрится не очень?» «Так?» «Э-э-э...» <связывая> «И как она только догадалась?» «Ха-ха-ха! <связывая> ну, прости!» «Хм!» <связывая> «Только и фыркает она с отвращением!» «И почему с девчонками всегда так трудно нормально общаться?» «Затем она ни с того ни с сего начинает покатываться со смеху!» «Но чем дольше я наблюдаю за ней, тем больше её смех передаётся мне!» Закрыв лицо руками, я невольно начинаю за ней подхихикивать. Она же просто бьётся в смеховой истерике. Почему-то мы оба здорово развеселились, смеёмся и смеёмся, как двое малых детей, стоя на краю этого мерцающего сумеречного мира. Становится всё холоднее. Так же медленно, но верно, в небе гаснут последние всполохи света. Знаешь, Мицуха, я называю её по имени. И мне вспоминаются долгие игры с друзьями на улице после школы, которые всё равно когда-нибудь неизбежно кончаются, и нужно со всеми прощаться и идти домой. Нам ещё нужно успеть кое-что сделать. Послушай меня. Я рассказываю ей о плане, который мы разработали с Теси и Саечкой. Она слушает меня с таким похоронным выражением на лице, что мне кажется, она всё помнит. Ту ночь, когда с неба падали звёзды, когда исчез её городок, И тот момент, когда она умерла, она ничего не забыла, и сегодняшняя ночь для неё повторный дебют. Она уже здесь. говорит Мицуха дрожащим голосом, глядя в небо. И я перехватываю её взгляд и тоже вижу слабый силуэт Каметы Тиамат, уже начинающий проступать в тёмной части неба на западе. Всё сработает, как задумано. Мы успеем. уверяю я столько же её, сколько и себя самого. «Я сделаю всё, что смогу», – обещает она. А, «Смотри, сейчас суморочь я уже». Пока она говорит, я замечаю, что её фигурка на глазах превращается в бледную тень. Уже истекает. Заканчиваю я за ней. Последние отсветы заката почти не видны. Ночь почти полностью вступила в свои права. Пытаясь унять вдруг разыгравшуюся в сердце тревогу, я улыбаюсь Митсухе и как можно более жизнерадостно говорю. А вот так мы не забудем друг о друге даже когда проснёмся. Достав из кармана маркер, я беру её левую руку в свою и пишу своё имя на её ладони, и затем передаю маркер ей. А теперь ты напиши своё имя на мне. Отличная идея. Она расплывается в улыбке, как распускающийся цветок, а потом берёт мою правую руку и начинает писать. Клад Внезапно я слышу какой-то сухой и короткий треск у себя под ногами. Смотрю себе под ноги. Маркер упал на землю. А? Поднимаю глаза и больше не вижу перед собой ни души. Что за? Озираюсь вокруг. Мицуха? Эй, Мицуха! Кричу я всё громче. Никакого ответа. В подступающей панике я бесцельно слоняюсь по окрестностям. Всё вокруг меня утопает в голубовато-чёрной мгле. Подо мной расстилаются плоские чёрные облака, под которыми смутно темнеет почти неразличимое озеро Итамори. Митсуха исчезла. Ночь пришла. Я снова в своём собственном теле. В будущем, три года спустя. Смотрю на свою правую руку. Плетём, как у Михима исчезла. На ладони осталась только одна единственная черта. Начало имени. дописать, который его хозяйка не успела. Я легонько провожу по этой черте пальцами. Я собирался сказать тебе, говорю я тихонько. Где бы ты ни была на свете, я найду тебя снова. Гляжу на небо и не вижу там никакого, даже самого слабого следа кометы. Только звёзды сияют, как и в любую другую ночь. Тебя зовут Мицуха. Я помню. Пытаюсь зафиксировать Выгравировать это имя на скрижалек собственной памяти. Я закрываю глаза. Моя вера в себя укрепляется, и я открываю глаза. В небе сияет белая половинка луны. «Мицуха, Мицуха, Мицуха, Мицуха, Мицуха, Твое имя, Мицуха!» Кричу я луне. «Твое имя!» И тут неожиданно слово, которое я собираюсь произнести, ускользает из моей памяти. В тревоге я хватаю маркер и пишу первый знак твоего имени на ладони. Точнее, пытаюсь писать. Но написав одну единственную черту, моя рука вдруг останавливается, и маркер начинает с страшной силой вырываться из моих пальцев. Пытаясь удержать его, я стискиваю руку, перехватывая маркер как иглу или шило и стараясь буквально выцарапать заветное имя на ладони. Но Проклятый маркер больше не сдвигается ни на миллиметр. Кто ты, чёрт тебя подери? Маркер выпадает из моей руки. Они все исчезают. Твоё имя, воспоминания о тебе. Зачем я здесь? Пытаясь соединить разрозненные фрагменты памяти в единое целое, я стараюсь говорить как можно громче. Я здесь для того, чтобы встретиться с ней. Я пришёл за тем, чтобы спасти её. Потому что хочу, чтобы она осталась жива. Всё всё исчезает. Всё, что было важно и дорого. Не остаётся вообще ничего. Кто? Кто? Кто? Кто? Всё разваливается на части и исчезает. Чувства и эмоции, которые должны были остаться, исчезли теперь бесследно. Кто-то очень дорогой для меня, тот, кого я не должен забыть, кого не хочу забывать. и отчаяния и привязанности исчезает вместе рука об руку. И я даже не могу сказать, почему сейчас плачу. Всё, что я когда-либо чувствовал, рассыпается точно песочный замок и рассеивается по земле. Кто же? Кто же? Кто же? Но после того, как весь песок рассеется, одна башенка всё же останется целой. И теперь я знаю, как она называется. Одиночество. Именно теперь я понимаю это. Это будет единственное чувство, которое останется со мной навсегда. И до скончания своего века я буду таскать его за собой точно тяжёлый багаж, который некуда сдать. Ну и ладно, подумал я вдруг. Если этот мир и правда такое жестокое место, я брошу ему вызов, выживая с сердцем и умом, с одним лишь одиночеством на руках. Даже если нас разлучат навеки, и мы больше никогда не увидим друг друга, даже если для этого придётся рассориться со всеми богами, и никогда не сдамся. А вскоре забуду сам факт того, что я что-то забыл. И с этой единственной эмоции в сердце я ещё один последний раз крикнул в ночное небо. Твоё имя! Эхо долго носило мой чайный крик, отражаясь от молчаливых гор. И чем дольше она повторяла один и тот же вопрос к пустым небесам, тем слабее становилась, пока не нахлынула полная тишина.